которые всегда очень интересовались содержимом миски из Алайна. Одна несушка за другой пропадала, и хозяйка усадьбы сердилась не на шутку, не зная, на кого и подумать. Но однажды, во время большой уборки, решили сменить подстилку в кунуре из лайна, и обнаружили под ней куриные кости и перья. Тут уж судьба хитрого и коварного лиса Кураеда была решена. Лесничий решил привести приговор в исполнение на следующее утро, когда все женщины в доме еще спят, и приготовил ружье. Но вечером маленькая Улла поспешила с мисочкой сладкого молока к осужденному куроеду. Девочка присела рядом с конурой на камень и, поглядывая, как Изалайн лакает молоко, говорила. — Изолайн, ты нехороший. Зачем ты съел маминых кур? — Я же два раза в неделю ездила на велосипеде к мяснигу, Фельдберг, и привозила тебе мясо, чтобы ты всегда был сыт. А ты притрагивался к мясу только для виду, а сам маминых кур душил, да? Ты нехороший, залаин. Улла ласково потрепала лисенка по шее, и тот, вылоков молоко до дна, положил голову ей на колени и лукаво поглядывая зелеными глазами на свою благодетельницу. — залаин, снова заговорила девочка, — ну и почему ты всегда такой злой? Мы все в лесничестве так добры были к тебе, а ты только и знал, что кусался, до да гадости всякие делал. Меня вон даже за ногу укусил, а девушку нашу Лизу за руку, работника Теу в пятку, и сапоги папину так изгрыз, что сапожник в Фельдберге отказался их чинить. Вот ты всегда так, Изолайн, злом отвечаешь на добро, правда ведь? Лисенок хорошо понимает, что ему делают выговор, Совсем, казалось, закрыл хитрющие глазенки, прижал уши и ласково привалился к своей молодой хозяйке. Как будто его хвалили за какие-нибудь героические подвиги. Да, — Да-да-да, — продолжала Ула, перебирая пальчиком широкий кожаный ошейник, кольцу которого была прикреплена цепь. — Да, Изолайн, сейчас ты такой ласковый, тихий, но теперь уже поздно. Попу же ружье чистит. И завтра, как только встанет солнышко, он тебя застрелит, убьет. Ведь я тебя кормила из бутылочки, соску тебе резиновую давала. От этих слов Ула растроглась и заплакала. А Изолайн, у которого перед самым носом разгуливала муха, возьми до да сцапы ее. Муха попала лисенку не в то горло, он стал кашлять и мотать головой. Тут ошейник, который девочка невзначай расстегнула, и соскочил. В тот же миг изолайн такой он был неблагодарный, цап, и укусил девочку в руку. Улла громко вскрикнула, на ее крик из дому выбежал лесничий, держа в руках недочищенное ружье, и только увидел, как между грядками мелькнул рыжий хвост. Ах ты, кураед проклятый! Ругнулся лесничий, вскинул ружье и хотел было выстрелить, но вспомнил, что оно не заряжено. Тем временем лисенка, разумеется, и след простыл. Ни один день и ни одну ночь скитался Изолайн в Большом Меховском лесу. Страшным он показался лисенку, диким, полным всяческих опасностей. Не зная вольной лесной жизни, он поначалу и голодал, и холодал, питаясь жалкими корениями. И это тот самый Изолайн, который от мяса отворачивался. В дождь он забирался в кроличьи норы, а когда встречал другую лису, то Обнюков Изолайна презрительно говорил «Тьфу!» Да от тебя человеческим духом пахнет. Убирайся-ка ты туда, откуда пришел. нашем вольным лесу тебе делать нечего. Ты не наш, ты чужой. Изолайн и правда ночь за ночью кружил подле лесничества, тоскливо поглядывая на свет в окошках. А однажды забрался даже во двор, надеясь найти в своей миске хоть какие-нибудь остатки пищи. Но вместо Изолайна в кунуре жил теперь черный лохматый пес. И стоило ему учуять лису, он тут же выскочил и так громко залаял, что и Залайн поспешил убраться подальше в темный лес. Так неопытный лисенок бродил по Меховскому лесу, не находя нигде себе ни пристанища, ни корма, ни помощи. Забегал он в Брюзенвальдское лесничество и в Томсдорфский сосняк, потом на Вересковый пустошь, оттуда на участке Алекастен и Фейкфеер. Но всюду было одно и то же. Никому-то он не был нужен, нигде-то он не находил для себя уголка. Поэтому он все снова и снова возвращался в свой родной меховский лес, как будто только в нем и мог найти свое счастье.